Глава четвёртая. По мере того, как выяснялись военные перспективы испанского предприятия, настроение генерала Гаусса улучшалось. Ему нравилось, что эта операция, задуманная как чисто политическая, которая должна была бы завершиться в какую-нибудь неделю, разрасталась в настоящую войну с применением всех родов оружия. Испания обещала стать интересным полигоном для обучения немецких войск и для испытания в боевых условиях новых видов вооружения. Это было для Гаусса куда интереснее Китая, где проходили боевую школу всего несколько десятков немецких офицеров под видом всякого рода инструкторов и наблюдателей. Пока еще Гаусс не спешил давать военно-политическую или стратегическую оценку испанским планам, но в перспективе ему чудилось осуществление того, что еще не было предусмотрено немецкими штабами. Иберийский полуостров обещал стать одним из плацдармов для борьбы с Францией. Это могло изменить всю европейскую игру, если, конечно, Франция и Англия вовремя не придут в себя и не поймут, чего им будет стоить их нынешняя страусовая политика. Гаусс приходил к заключению, что в конце концов ефрейтор и не так уж плох, как ему раньше казалось. Маньяк-то он маньяк, но, признаться, маньяк на месте. Хотя, если подумать, то наглость, с которой были проведены крупнейшие мероприятия по возрождению армии, объявление всеобщей воинской повинности и восстановление военно-воздушного флота, Нахальство, с каким произошло вторжение в Рейнскую область С каким был захвачен Саар И с каким Гитлер готовился проглотить Мемель и Данцик Все это становилось чересчур очевидным, грубым, шумным К чему этот шум? Ведь никто же ему и так не мешает Наоборот, все еще помогают с видом добрых соседей Пожалуй, это и ведет к беде Ефрейтор стал слишком много о себе воображать. «Это к чего доброго? На долю генералов ничего и не останется от славы». В те все более редкие минуты, когда можно было по старинке вытянуться на диване, с сигарой в зубах и когда никто не торчал перед глазами, Гаус частенько возвращался мыслью к истории своих отношений с господином национальным барабанщиком. Перебирая встречи с Гитлером и его приближенными, Гаус вынужден был сознаться, что никаких существенных расхождений между ними не осталось. Может быть, Гаус действительно преувеличивает, не будучи в состоянии отказаться от того, чтобы видеть в Гитлере мелкого шпика мюнхенской разведки Рейхсвера? С тех пор кое-что переменилось. Он потянулся к пепельнице. Французский роман соскользнул с его живота на пол, но гаусу было лень нагнуться за ним. Мысль вертелась все вокруг того же. Спор с Гитлером о том, какое из направлений удара является первоочередным, восточное или западное, вовсе не принципиален. Это расхождение лишь результат различного понимания тактики предстоящей борьбы. Гаус убежден, что склонность к решению военных задач, в первую очередь на Востоке, о чем снова твердит в последнее время Гитлер, результат того, что у него нашелся советник. Гаус надеялся, что, отправив Шверера в Китай, он избавился от подозреваемого им военного помощника Гитлера по русским делам. Теперь нужно было постараться, пользуясь отсутствием Шверера, снова втолковать Гитлеру, что поход на Россию должен начинаться с нападения на Францию. Гаусс сел на диван, далеко отставив руку с сигарой. А что, если поступиться самолюбием и поискать союзника в толстопузом Геринге? Они сумеют понять друг друга. Геринг принимает горячее участие в том, чтобы, как говаривал Бисмарк, приставить горчишник к затылку Франции со стороны Пиренейского полуострова. А кроме того, пузатый разбойник мечтает увидеть свою будущую воздушную армаду, перелетающей Ламанш и ставящей на колени этих англичан. Раздумывая над этим, Гаос положил сигару на край пепельницы и снова опустился на диван. Просунув руку между кожей диванной подушки и щекой, он блаженно закрыл глаза. В кабинете было тихо. Денщик на цыпочках вошел и посмотрел на Гаусса. Глаза генерала были закрыты, и губы издавали тихое бульканье. Денщик поправил туфли у дивана и погасил верхний свет. Дверь кабинета снова тихонько затворилась. Прошло не больше получаса. Гаус проснулся и позвонил. Когда деньщик поднял шторы, генерал с удивлением увидел, что за окном солнце, день, жизнь, а он спит. Разве ему осталось так много жить, чтобы с юношеской расточительностью терять свои часы? Спать, когда можно работать. Работать? Работать? Нет». Это никуда не годится. гаусу показалось, что с этого момента все должно измениться. Он больше не должен спать перед обедом. Пусть врачи говорят, что им угодно. Он полон сил и энергии. Генерал выпростал ноги из-под пледа и увидел, что в этот прекрасный августовский день на нем теплые носки. Кто тут в доме вообразил, будто он настолько состарился? «К черту!» Гаусс принялся медленно расхаживать по кабинету. Он не любил напоминаний о старости. Сегодня же мысль о ней была ему просто смешна. Гаусс остановился перед столиком между окнами, занятым огромным военным атласом. Генерал наизусть знал номера листов, в которые чаще всего заглядывал. «Франции», «Голландии», «Бельгии». стран восточной и юго-восточной Европы, но сегодня пришлось провести пальцем по оглавлению Пиренейский полуостров. Щурясь от попадающего в глаза дыма сигары, Гаус долго стоял над картиной Испании. Картины операций, которые можно разыгрывать на просторах этого великолепного полигона, увлекли его воображение. Ему рисовались жирные стрелы обходов, охватов и атак, пунктиры маршей, флажки штабов и изогнутые гребенки обороны. Все роды войск, все виды нового вооружения могут быть испытаны на такой просторной, разнохарактерной местности. Огромное пространство долин и плоскогорий для столкновения войсковых соединений Широкие реки для упражнения пантанеров, заманчивые дефиле, отличные дороги для движения механизированных частей, гряды хребтов, где горные дивизии испробуют пригодность людей и снаряжение к действиям под огнем современной артиллерии, под ударами авиации. Недаром старый приятель Нейрат сказал – Можешь спокойно заниматься в Испании любыми вивисекциями. Времени сколько хочешь. Поверь мне, ни англичане, ни французы и пальцем не двинут, чтобы помочь республике. Мы имеем основания быть спокойными за их политику. Они сами помогут нам завязать узел на шее испанцев, а следовательно и своей собственной. Так что потом уже никто не распутает». «А русские?» — спросил тогда Гаусс. «Русские?» — Нейрад подумал. «Сложный вопрос. Если дело обстояло так, то Гаусса вполне устраивало неторопливое развитие операций в Испании. Он даже ничего не имел против того, чтобы итальянцы испытали на себе разок-другой, что такое настоящая война. Это позбавит спесии генералам Дучче». уже вообразившим себя настоящими вояками. Пусть им немного помнут бока. Немцам некуда торопиться. Выпуклый голубоватый ноготь каоса звонко щелкнул по карте в том месте, где кончик перенейского полуострова был окрашен в цвета британских владений. Гибралтар. Вот где немцы подберутся к самому горлу Британской империи. Гаус как завороженный, глядел на эту оконечность Европы, и ему хотелось крикнуть, что господа островитяне уже сейчас могут выкинуть в помойное ведро свой ключ от путей в Индию и Австралию. Чимберлен, конечно, не помешает немцам забраться на Иберийский полуостров, а тогда уже немецкие батареи упрут свои дула в спину этой твердыни. Британские корабли будут проходить геркулесовые столбы под дулами немецких дальнобойных пушек и под угрозой торпед немецких подлодок. Но молчок, молчок, молчок. Пусть Нейрет и Риббентроп делают, что хотят, но англичане и французы должны верить, будто немцы преследуют в Испании единственную цель — задушить красных. Гаус с треском захлопнул атлас. От дуновения воздуха пепел сигары упал и рассыпался тонким серым налетом по зеленому переплету. Держа сигару в вытянутых пальцах, словно это была свеча, которую он освещал себе путь, Гаусс шел по квартире. В зале, граничевшем с кабинетом, стоял уже полумрак. Неверными силуэтами выделялись в простенках, накрытые белыми чехлами, стулья. Гаус прошел в зал, не подымая головы, и остановился на пороге гостиной. В сумерках нельзя было разобрать ничего, кроме огромного контура рояля. По стенам темнели квадраты многочисленных картин. При виде этих темных четырехугольников Волна любопытства, как при встрече с полузабытыми друзьями, поднялась в Гауссе. Он повернул выключатель и окинул взглядом стену. Тут были его французы. Гаус сунул сигару в рот, расставил ноги и, заложив руку за спину, тщательно вставил в глаз монокль. «Вот его последний фаворит Марке». «Да, черт возьми». Если нюх ему не изменяет, он правильно вкладывал деньги. Тут уже собралось картин на несколько сотен тысяч марок. И будь он проклят, если лягушатники не поплатятся за все неприятности, которые ему доставляют споры с Гитлером, он и не подумает заплатить им хотя бы феник за то, что возьмет когда-нибудь в Париже. Созерцание сокровищ — было нарушено появлением лакея. «Прикажете подавать?» гаус хмуро проследовал обратно по тем же комнатам, в которых лакей предупредительно зажигал свет и вошел в столовую. Огромная комната мореного дуба, освещенная люстрой и несколькими канделябрами, все же производила впечатление темной. Длинный стол, за которым свободно можно было провести военную игру целого корпуса, казался бесконечным. На его черном просторе затерялись два прибора. У одного из них, положив руки на спинку стула, стоял Отто. Гаус посмотрел на его постную физиономию и мысленно усмехнулся. «Ничего, пусть поскучает». Гаусс не был намерен обрекать себя на обеды один на один с тарелкой, не болтать же с лакеем. А именно за едой к нему нередко приходят лучшие мысли. Если бы Отто не был глуп, то записывал бы все, что слышит от патрона. Когда-нибудь это будет иметь цену. Но Отто, кажется, не из тех, кто способен ценить что бы то ни было, кроме девчонок. Сегодня... Еда доставила Гауссу необычайное удовольствие. Он с наслаждением обрывал мясистые лепестки артишока, тщательно помакав их в соус, бережно выдавливал зубами мякоть. Отто из-под тишка поглядывал на генерала, удивляясь, что тот дает ему спокойно есть, не требуя реприк. Обычно, сидя над нетронутыми блюдами, гаус засыпал его блюзгливыми вопросами. Только за кофе Гаусс, наконец, заговорил. «Скоро в Париж?» «Если позволите, через неделю». Отец раскачался на покупку лошади. Хотя скаковая лошадь и не была куплена отцом, а получена от Кроны в награду за услуги, Отто ответил «Да». «После Парижа побывай в Ницце. Если займешь там классное место, можешь рассчитывать на Англию». Разговор о лошадях оживил Гаусса. Вспомнились времена, когда он сам был непременным участником офицерских скачек. «Доволен лошадью?» — спросил он. «Еще не понял». «А ты покажи ее мне». «Разобраться в статьях коня — не такое простое дело», — самодовольно сказал Гаусс. «Но «Ну уж я-то скажу тебе, чего он стоит». Он встал... И жестом разрешив Отто оставаться на месте, несколько раз прошелся по столовой. Ленточка сигарного дыма тянулась от его левой щеки. Гаус ходил молча. В гулкой тишине комнаты было слышно только осторожное позвякивание серебра, убираемого лакеем. Отто незаметно катал хлебный шарик. Кадетская привычка, от которой не могли отучить нотации отца. Внезапно генерал остановился. «Может быть, из Франции тебе придется проехать в Испанию». Отто насторожился, но генерал умолк и вернулся в гостиную к французам. Некоторое время он стоял у окна, докуривая сигару. Ему было видно, как на освещенный подъезд вышел Отто и спустился к ожидавшему его автомобилю. Из автомобиля высунулась женщина — В свете электричества генерал увидел лицо с сочными губами большого рта. Дверца захлопнулась за Отто, и автомобиль уехал. Гаусс поймал себя на том, что его лоб крепко прижат к стеклу. Не хотел ли он поближе рассмотреть женщину? Чего доброго, если бы не стекло, он бы и вовсе высунулся из окна. Он с удовольствием крякнул и громко щелкнул сухими пальцами».